Катастрофа. В зеркальном углу улицы убегал последний трамвай. И над ним по проволоке с треском и трепетом стремилась вдаль бенгальская искра, лазурная звезда. Ну что ж, поплетёмся пешком, хотя ты очень пьян, Марк очень пьян. Искра потухла. крыши под луной лоснились, серебряные углы, косы и провалы мрака. Сквозь тёмный блеск шёл он домой, марк штантфус, приказчик полубог, светловолосый марк, счастливец в высоком крахмальном воротнике. Над белой полоской сзади волосы кончались смешным непостриженным хвостиком, как у мальчика. За этот хвостик Клара и полюбили его. Так да, лила, что любит, что забыла стройного нищего иностранца, снимавшего в прошлом году комнату у госпожи Гайзе и её матери. И всё-таки, Марк, ты пьян. Сегодня, друзья, чествовали пивом и песнями Марка и рыжую блядную Клару, а через неделю будет их свадьба. И потом до конца жизни счастье и тишина, и ночью рыжий пожар рассыпанный по подушке, а утром опять их и смех, зелёные платья, прохлада оголённых рук. Посреди площади чёрный вигвам, красный ганёк, починяют трильс. Он вспомнил, как сегодня целовал ее под короткий рукав, в то трогательный след, что остался от прививки осп. И теперь шел домой, пошатываясь от счастья и хмеля, размахивая тонкой тростью, и в темных домах по той стране пустынной улицы хлопало ночное эхо в такт его шагов. А потом смолкло, когда он повернул за угол, где у решётки стоял всё тот же человек в переднике и картузе продавец горячих сосисок, и вы свистел по птичьи, нежно и грустно: "Лёстхин, Лёстхин. Сосиски, сосиски". Марку стало сладостно жаль сосисок луны голубой искры, пробежавшей по проволоке. И прислонясь к забору, он весь сжался напрякся, и вдруг, помирая со смеху, выдохнул в круглую щелку: "Клара, клара, о клара моя милая". А за чёрным забором, в провале между домов, был квадратный пустырь. Там, что громадные гроба стояли мебельные фургоны, их раздуло от груза. Бог весть, что было навалено в них. Дубовые баулы, верно, до да люстры, как железные пауки, да тяжкие костяки двуспальной кровати, внаб давали их крепким блеском. А слева, на задней голой стене дома, распластались гигантские чёрные сердца, увеличенные во много раз тень липы, стоявшей близ фонаря на краю тротуара. Маркс всё ещё посмеивался. когда вскочил по тёмной лестнице на пятый этаж, вступив на последнюю ступеньку, он ошибся. Поднял ещё раз ногу и опустил её неловко с грохотом. Пока он шарил в потёмках по двери, отыскивая замочную скважину, бамбуковая тросточка выскользнула из-под мышки и легко, постукивая, скользнула вниз по ступенькам в тьарк затаил дыханье. Думал, трость повернёт там, где поворачивает лестница и постукивая докатится до самого низу. Но тонкий деревянный звон внезапно замерк, остановилось мол. Он облегчённо вздохнул, и держа за перила, пиво глухо пело в голове, стал спускаться обратно, наклонился, чуть не упал, тяжело сел на ступень, шаря вокруг себя ладонями. Наверху Дверь на площадку открылась. Госпожа Штантфус, керосиновая лампа в руке, сама полуодетая, глаза мигающие, дым волос из-под чипца, вышла, вызвала. Ты, Марк? Желтый клин света захватил перила, ступень, трость, и Марк, тяжело и радостно дыша, поднялся на площадку, а пусть и не подняла за ним его черная горбатая тень.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 Но говорят, она так недавно любила другого, иностранца, проходимца какого-то. Пяти марок не доплатил госпожа Гайзер. Оставь, ты ничего не понимаешь. Мы сегодня так много пели. Пуговица оторвалась, смотри. Я думаю, мне удвоит жало у них, когда же не ус. Ложись, ложись, весь грязный, новые штаны.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 на миг в душе распахнулось что-то, удивлённо застыло и захлопнулось опять опять стало легко и ясно и галстуки, которые он предлагал, ярко улыбались сочувствию его счастью он знал, что вечером увидит Клару вот только забежит домой поужинать и потом сразу к ней на днях Когда он рассказывал ей о том, как они уютно и нежно будут жить, она неожиданно расплакалась. Конечно, Марк понял, что это слёзы счастья. Так она и объяснил ему, а потом закружилась в по спакомне: юбка, зелёный парус, и быстро-быстро стала приглаживать перед зеркалом яркие волосы свои цвета абрикосового ления. Лицо был растерянное,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 Осторожно, словно боясь разбиться, опустилась на табурет в крохотной чистенькой кухне, где госпожа Штандтфус мыла тарелки. На стене висели плоские деревянные свиньи, из печишных коробках с одной обгорелой спичкой валялось на плите. Я пришла к вам с дурной вестью, госпожа Штандтфус. Да, умерла, прижав к груди тарелку. Это насчёт Клары, вот.